Часть первая. Глава первая. Снегин посмотрел на часы и огляделся. Кафе клуба космонавтов, заполненное обычно по вечерам до отказа, сегодня было полупустым. Под негромкую музыку вокруг кипящего фонтана двигались в медленном танце несколько пар. В дальнем конце зала у самой стены веселилась компания летчиков-гиперсветовиков и девушек из вновь прибывшей медицинской группы. Однако молодость брала свое, и время от времени сквозь эту нарочитую сдержанность прорывался шумный фейерверк непосредственного веселья. Судя по тостам, которые можно было расслышать, там праздновали чей-то день рождения. Снегин отвёл взгляд от молодежи и рассеянно посмотрел на сервированный стол, за которым сидел. Хрустальный, искрящийся затейливой резьбой кувшин с крюшоном, высокие бокалы – Большая ваза с фруктами и блюдо с крохотными бутербродиками из самой разной снеди. Всеволод неторопливо наполнил бокал, нехотя отпил, а потом уже с удовольствием, смакуя каждый глоток, выпил до дна ледяной, острый, чуточку хмельной напиток. И в этот момент увидел командира торнадо Ивана Лобова. Иван стоял у самого входа и шарил по залу глазами. Чтобы привлечь его внимание, Снегину пришлось подняться. Лобов заулыбался и напрямик, лавируя между столиками, направился к нему. «Здравствуй, Всеволод». «Здравствуй, сирота». Снегин пожал руку товарища, усадил его за столик и пожурил. «Опаздываешь?» На патрульном жаргоне сиротами называли космонавтов, которые по тем или иным причинам потеряли товарищей по экипажу и остались в одиночестве. С Иваном случилась именно такая история. Произошло это внезапно. На старт спутники, входящем в состав крупнейшей филиал базы галактических исследований, вспыхнула эпидемия лихорадки Тау. База эта размещалась в космосе на группе орбитальных станций в непосредственной близости к Стигме, земноподобной планете из системы оранжевого карлика Тер. Торнадо зашел туда для профилактического осмотра и пополнения запасов. На Стигме находились космопорты, заводы и рудники далийцев, основные поселения которых располагались по космическим понятиям неподалеку, на соседней внутренней планете Далия, с условиями более комфортабельными для белковой жизни. Далийская цивилизация была открыта всего несколько лет назад. Бурное развитие контактов с ней объяснялось поразительным сходством землян и далийцев. Сначала это сходство вызвало массу гипотез об общности происхождения этих рас близнецов. Однако тщательные исследования ни одну из гипотез не подтвердили. Скрипя сердце, пришлось признать, что природа гораздо более склонна к невероятным повторениям, чем это предполагалось до сих пор. Для долицев лихорадка Тао была довольно обычной болезнью. Иногда ею болели и земляне на стигмийской базе. но она легко излечивалась самыми простыми средствами. На этот раз все обстояло иначе. Против нового штамма болезни, вызвавшего эпидемию, оказались бессильными самые современные комплексы лечения. Быстро распространяясь, лихорадка охватила весь старт спутник, и эпидемиологам пришлось прибегнуть к древнему, но достаточно эффективному средству установить на базе жесткий карантин. Лобов оказался в числе немногих счастливщиков обладавших природным ТАУ иммунитетом. И после скрупулезной проверки ему разрешили наконец покинуть старт спутник и перебраться в жилые районы базы. Он это и сделал, пожелав скорейшего выздоровления своим друзьям и товарищам по работе. Алексею Кронину и Климу Ждану, которых лихорадка ТАУ, увы, не пощадила. Опасности для жизни эта лихорадка не представляла, но через каждые 14-17 часов В соответствии с биологическим ритмом самой Тау-инфекции у человека подскакивала температура, возникало ощущение странной пухлости всего тела, исчезала четкость восприятия мира и стройность суждений. Через час-полтора состояние больного само собой приходило в норму, и до следующего приступа он чувствовал себя совершенно здоровым человеком. Пока сердитые медики, а они всегда бывают сердитыми в разгар эпидемии, Мучили Ивана бесчисленными обследованиями, патрульный корабль «Вихрь» доставил на стигмийскую базу группу крупнейших эпидемиологов для детального изучения необычайной живучести лихорадки и разработки радикальных мер борьбы с нею. На «Вихре» прибыл старый друг Лобова, начальник летной службы галактических исследований Севолод Снегин. И вместе с разрешением покинуть старт спутник и перебраться на жилую станцию базы, Лобов получил от Снегина дружескую записку с предложением встретиться вечером в кафе Клуба Космонавтов. «Рад тебя видеть», — сказал Лобов, поудобнее устраиваясь за столом. «Когда мы встречались последний раз? Год назад?» «Если исключить встречи по лонг-линии и видеофону, то около того». Разливая крюшон по бокалам, Снегин поглядывал на товарища с некоторой завистью. Совсем недавно и он был лихим командиром патрульного корабля. Его смерч, как и лобовский торнадо, хотел на самые ответственные и опасные задания. Между экипажами этих кораблей шло своеобразное соревнование. У каждого корабля были свои поклонники, которые близко к сердцу принимали все их успехи, а особенно неудачи. У Снегина было больше дерзости и предприимчивости, Лобов был осторожнее, но в ответственные минуты решительнее и надежнее. Командиры симпатизировали друг другу, но их отношения отличались той сдержанностью, если не сказать официальностью, которая держит людей на расстоянии. Во время вспышки красного гиганта Ра Снегин едва не погиб вместе с экипажем. Полгода он пролежал в госпиталях с жесточайшей формой лучевой болезни, а потом его списали с патрульной работы и назначили заместителем начальника летной службы центральной базы. Отчаянный и удачливый командир, неожиданно для многих, но, к слову сказать, не для Лобова, оказался отличным администратором, словно всю жизнь только и занимался такого рода делами. Не прошло и года, как старый начальник летной службы написал просьбу об отставке, поздравил своего молодого преемника и с легким сердцем, по крайней мере он так говорил, ушел на покой. Вскоре Лобов и Снегин случайно встретились на базе, разговорились и почувствовали, что им вовсе не хочется расставаться. Снегин на правах хозяина вызвался проводить Ивана в гостиницу, а потом неожиданно для самого себя предложил вместе поужинать. Они просидели тогда до полуночи и, прощаясь, Лобов с удивлением сказал. «Как мы с тобой раньше не подружились, Севолод? Не пойму». Снегин ответил, прячь улыбку. «Наверное, вдвоем нам было просто тесно в одном космосе. За то, что оказался молодцом и не заболел, сказал Снегин, поднимая бокал. Лобов усмехнулся. «Тогда надо поднять тост за моих родителей, это их заслуга. Поднимем и за них». Снегин опорожнил бокал и подвинул к себе вазу с руктами. Выбрал яблоко покрупнее. Подтянутый, синеглазый. С молодым загорелым лицом и белой как снег головой, Снегин в свои сорок лет был по-настоящему красив. Молодые женщины, кружившие в танце вокруг фонтана, нет-нет, и поглядывали на него то дерзко, то делано равнодушно, то робко. Но холодноватый, чуть надменный Снегин, казалось, совсем не замечал этих знаков внимания. Он ловко разрезал яблоко на части, аккуратно очистил от семян и бросил один кусочек в рот. «Все-таки король фруктов – яблоко», – сказал он с видом знатока. «Куда до него всяким авокадо, зимми и мангустаном? Попробуй». «Закормили нас яблоками в карантине», – пожаловался Иван. «Но, глядя на товарища, взял одну дольку и стал ли лениво жевать. Ты не спешишь?» «Нет. Куда спешить? Все рейсы отменены, корабли на приколе. Неужели из-за у лихорадки?» «Из-за нее!» – сердито подтвердил Снегин. «Больше половины галактических баз и станций оказались пораженными. Сегодня в 12 часов Всемирный Совет объявил абсолютный карантин». «И правильно сделал. Не хватало еще, чтобы эту гадость занесли на Землю и околоземные поселения». «Может быть, и правильно», – рассеянно согласился Снегин. Лобов внимательно посмотрел на него. Лицо Всеволода было спокойно. Казалось, он весь ушел в приготовление фруктового салата, но по едва уловимым признакам Иван понял, что Снегин серьезно озабочен. Более того, расстроен. А что же наша хваленая медицина? На высоте. В принципе, врачи уже выяснили причину необычной устойчивости нового тауштамма. Сиволод перемешал фрукты, политые соусом, и предложил: Хочешь попробовать? Амброзия. Лобов покачал головой. После карантинной пищи мне нужна не амброзия, а что-нибудь посущественнее. Он выбрал крохотный бутербродик с красной икрой. Что же все-таки выяснили врачи? Оказывается, ТАО-вирус осложнен действием какого-то неизвестного вируса. Активизируясь в организме, вызывает дополнительное поражение нервных клеток. Эпидемиологи работают не покладая рук, но пока без особого успеха. Такая двойная комбинированная атака на организма встречается впервые. «Хорошо, что ввели карантин». «Хорошо-то хорошо», – хорошо, не совсем внятно проговорил Снегин, пробуя салат. «Но четыре недели абсолютного карантина, да еще в такой ситуации, не очень приятная штука». «В какой ситуации?» – заинтересовался Иван. Снегин невесело усмехнулся. «Мы сейчас словно на необитаемом острове, отрезан от всего остального мира и можем рассчитывать только на свои силы, понимаешь?» «Рассчитывать? Что ты имеешь в виду?» Снегин не ответил. Он смотрел куда-то вдаль мимо Лобова. Глядя на чеканный профиль друга, Иван вспомнил, что в молодости, когда Снегин еще учился в Космоакадемии, его звали Грандом. Учился блестяще. Был вежлив и ровен в обращении, но ни с кем особенно близко не сходился. С годами он стал более общительным, хотя прежняя сдержанность осталась. «Предстоит что-нибудь серьезное?» Снегин перевел взгляд на Ивана. «Что?» «Я спрашиваю, предстоит что-нибудь серьезное?» Терпеливо повторил Лобов. «Может быть, я пригожусь? Все равно ведь без экипажа и не удел. Сирота!» Снегин задумчиво посмотрел на него. «Может быть...» Он слегка замялся. «Понимаешь, нужно несколько смелых, энергичных людей для работы в Дальгее». На лице Лобова отразилось недоумение. «Но ведь там есть наше консульство. Я и обоих консулов хорошо знаю. Турхасин, Асин и Дин Самсонов — отличные ребята». «Отличные», — согласился Снегин. Но они, по существу, простые наблюдатели и по рукам и ногам связаны официальным статусом, а нам нужны люди, имеющие неограниченную свободу действий. Лобов хотел спросить еще что-то, но не успел. В зале притушили свет, объявили белый танец, и к их столику подошла очень хорошенькая девушка. Держалась она непринужденно, но нетрудно было догадаться о ее смущении. Остановившись возле Снегина, она пригласила его на танец. Неторопливо поднявшись, Всеволод галантно склонил голову. «Подумай над моим предложением», — уже начиная танец, бросил он лобову. Иван некоторое время следил за ними. Мягко скользившая, почти плывшая над темным полом пара, невольно притягивала взгляды окружающих. Что-то вроде зависти к Всеволоду шевельнулось в душе Ивана, когда блестящие глаза девушки равнодушно скользнули по его лицу. Лобов мысленно посмеялся над собой и отвернулся к окну. За окном сгущались сумерки. Шумели листвой белоствольные березы, за ними темнел зеленый луг, пересекавшийся речушкой, еще дальше вставала в дымке синеватая стена леса. А над этим безмятежным идиллическим миром парило глубокое синее небо с лениво плывущими облаками. Березы и ближайший кусочек луга были настоящими, а все остальное – фокусом изощренной стереотехники. «Милая девушка», – сдержанно сказал Севолод, вернувшись к столу. «Молодой специалист. Прибыла к нам в составе комплексной группы по борьбе с лихорадкой». «Да», – кивнул Иван, – «если лихорадкой займутся такие девушки, ей скоро придет конец». Севолод подозрительно взглянул на него, но Лобов был серьезен. Все знали, что Всеволод человек, увлекающийся и влюбчивый, но Лобову было известно также, что он легко обижается, когда ему на это намекают. Ну, что скажешь? Спросил Снегин, наливая себе в бокал крюшона. Лобов усмехнулся. Однажды я побывал в этом садоме, он передернул плечами. Не скажу, чтобы тянуло побывать там еще. Тебя смущает свобода нравов? иван поморщился да нет я не о том какая-то фальшь везде и повсюду социальное неравенство гангстеризм эти странные деньги хотя правители утверждают что бесплатно обеспечивает народ всем необходимым с деньгами понятно бесплатно долицы получают самый минимум полуголодный паек комплект одежды койку в общественной гостинице а за все остальное приличную еду и напитки, Красивое платье и развлечения приходится платить. Эксплуатация, но в такой утонченной форме. И умроки утонченная форма? сердито спросил Лобов. А что умроки? Разве мы не используем до сих пор лошадей и собак? Не держим в своих домах кошек и канареек?» Снегин покосился на Ивана и признался: Вообще-то социальная система Дальгея так запутана, что сам черт ногу сломает. Много еще остается для нас тайной за семью печатями. «Значит, наше консульство зря есть свой хлеб?» Снегин тяжело вздохнул. «Консульство. Оно существует всего год». Он помолчал и снова размышляя вслух, продолжил. «В свое время и на земле разные государства хранили друг от друга тайны. Они так и назывались – государственные тайны». Чего же ты хочешь от инопланетных взаимоотношений? Мы-то не играем в секреты. «Мы другие люди, Иван», — сухо ответил Снегин. «Нам нечего таить. Да еще от своих братьев по разуму». «Сложная эта штука, братья по разуму. Чтобы общаться с ними, надо быть хорошим дипломатом. А я — космонавт Всеволод». «Отказываешься?» — уточнил Снегин. Но есть же специально подготовленные наблюдатели, дипломаты, профессионалы. Для чего-то ведь существует факультет инопланетных контактов при Космоакадемии». «Карантин», – с досадой напомнил Снегин. «И ни одного наблюдателя на базе», – удивился Иван. «Так уж получилось». «Да...» – Лобов сосредоточенно сдвинул брови. «И все-таки, я думаю», – упрямо сказал он после паузы. На базе найдутся люди, куда более способные к дипломатической работе. Он выдержал пристальный взгляд Снегина и виновато добавил. «Рад бы тебе помочь, но искренне сомневаюсь в своей пригодности. Только завалю дело». Вдруг он оживился. «А почему бы тебе самому не взяться? Ты ведь прирожденный дипломат, Всеволод». Снегин скупо улыбнулся. «Я уже взялся». Перед тобой чрезвычайный посол Земли, на днях отправляясь в Дальгей с официальным визитом. И говорю я с тобой как посол, а не как начальник летной службы». В его голосе зазвучали печальные нотки, он помолчал. «А сейчас я скажу тебе кое-что, только это должно остаться строго между нами». «Ты что, по примеру Долицы вздумал играть в секреты? С каких это пор?» «С того самого часа, когда в Дальгее был похищен гангстерами наш консул Тур-Хаасин», жестко ответил Снегин. «Что?» – лицо лобово окаменело. «В Дальгее похищен наш консул Тур-Хаасин», раздельно повторил Снегин. «Сегодня утром». «И ты до сих пор не сказал об этом?» Все не без труда выдержал вдруг потяжелевший взгляд друга. Прости, Иван, но я не видел тебя больше года. Прежде чем предлагать тебе участие в ответственной операции, я хотел уточнить твое настроение и форму. Ты стал таким опытным и предусмотрительным руководителем, что даже тошно. Лобов безнадежно махнул рукой. Когда вылетаем в Дальгей? Снегин не сдержал улыбку. Ты бы хоть поинтересовался, что тебе там придется делать. «Чтобы спасти товарища, я согласен делать что угодно», – сухо ответил Иван. «А если придется лезть в самое логово гангстеров?» «Хоть к гангстерам, хоть в апартаменты самого дьявола». «Узнаю у командира Торнадо. А как же быть с отсутствием дипломатических способностей?» «Не удержавшись под дел Снегин». «Что-нибудь придумаешь», – спокойно ответил Иван. «Ладно». «Согласился Всеволод. Придумаем. Но прежде чем лететь в гей, надо пройти подготовку. Изучить обычаи, нравы и язык долийцев. По счастью, на базе есть гипнопедическая аппаратура, так что двое суток будет достаточно». «Двое суток?» будет с туром?» «Торопиться надо медленно, Иван. Не мне тебя учить. Мы ведь не можем начать операцию, не обеспечив ее хотя бы минимумом необходимого». Думаю, что с Туром пока ничего не должно случиться. Заметив недоумение на лице Лобова, Снегин пояснил. «Видишь ли, вслед за его исчезновением в консульство поступила телеграмма от одной из гангстерских корпораций. Это своего рода ультиматум. Они требуют, чтобы мы демонтировали орбитальные станции и покинули пределы системы оранжевого карлика Тер. В противном случае Хасин, взятый ими в качестве заложника, будет уничтожен». Сотрудникам консульства тоже угрожают жестокой расправой. Для видимости решено начать демонтаж одной из станций, отслужившей положенный срок. Какое-то время мы на этом выиграем. Кроме того, официальные власти Дальгея и лично президент обещают нам всяческое содействие». «Но тура могут...» – начал Балалобов. Снегин жестом остановил его. «Будем надеяться на лучшее». Он поднялся. Сегодня в 22 часа чрезвычайный совет базы. Будет утверждаться план операции и его основные исполнители. Если передумаешь, я не передумаю. Весело кипел фонтан, стоял негромкий гул голосов, звучал сдержанный смех, в ритмичном танце двигались пары. Обычный вечер в клубе космонавтов. Никто из присутствующих здесь еще не знал, что в трущобах Дальгея в гангстерском логове томится их соотечественник.